Глава двадцать восьмая Веспер шлепнулся на землю тяжело, как мешок с картошкой. Сверху на него упал Лиган. Хорошо, что падая, Дварф выпустил из руки Секиру, и та отлетела в сторону, иначе бы кто-то из них двоих непременно поранился. Падая, Терваль успел сгруппироваться и, безболезненно перевернувшись через плечо, покатился по песку. Ванфар приземлился удачнее всех. Он лишь взмахнул руками, чтобы сохранить равновесие, и, обернувшись, поймал в объятии орелу. На месте выдохнула рыжеволосая. «Да как будто», — ответил, глянув по сторонам Терваль, «в не вряд ли найдется место, похожее на это». Странники оказались в непонятном и жутком мире, погруженном в безмолвие и вечные сумерки. Все вокруг было окрашено в багровые, на некотором удалении переходящие в черные тона — Даже Дварф не видел ничего дальше пятидесяти шагов. Собственно, понятие все в данном случае включало в себя только песок под ногами, да местами будто воткнутые в него колючие кустики без листьев, больше похожие на старые ободранные метелки. Неба в этом мире не было и в помине, даже такого, как в Итании, вечно затянутого облаками. Посмотрев наверх, можно было увидеть черный купол, будто накрывший участок красной пустыни, на котором находились странники. Временами непроглядную тьму купола разрывали ярко-голубые с пурпурным отливом по краям ветвистой молнии, но даже тогда не было слышно ни звука. Несмотря на то, что багровый мир казался ненастоящим, будто бы вырезан из плотной бумаги, странная, непередаваемая, беспредметная жуть пробралась в душу каждого и свернулась там холодными змеиными кольцами. Казалось, в каждую минуту может произойти нечто настолько ужасное, что никто не в силах даже вообразить. Ужасу, безмолвно витающему над красным песком, не существовало названия, но сам он был абсолютно реален. Хотелось немедленно бежать отсюда прочь, куда угодно, лишь бы дальше и быстрее. «Мерзкое ощущение», — зябко передернул плечами Веспер. Голос дворфа звучал приглушенно, словно через слой плотной материи, будто лягушку за шиворот сунули. «Да уж, мрачное местечко», — согласился Лиган. Терваль раздавил каблуком, выскользнувшую из-под песка сороконожку. «Повсюду жизнь», — глядя на склизкое пятно, оставшееся на песке, заметил ванфар. Ариэла тем временем достала из кармана веревку, обвязала ею книгу и приторочила к спине. Проверяя, хорошо ли закреплен груз, она пару раз подпрыгнула. «Тебе так удобно?» — спросил Терваль. «Вполне», — ответила девушка. «Смотрите», — воскликнул Лиган, указывая рукой в ту сторону, где необычно длинная молния разорвала темноту едва ли не до самой земли. В тусклом свете разряда странники увидели нечто, похожее на кособокую пирамиду. Что именно это было, никто рассмотреть смотреть не успел, но то, что эта часть мрачного пейзажа была рукотворной, сомнений не вызывало. «Идем?» — Не то скомандовала, не то спросила Ариэла. Любая фраза, произнесенная в этом жутком месте, звучала весьма неопределенно. То ли из-за необычных обертанов, появившихся вокруг в голосах, то ли из-за того, что каждый чувствовал себя неуверенно. Ничего не говоря, Веспар зашагал в ту сторону, где на несколько секунд во тьме прорисовалось странное сооружение. Остальные потянулись следом. «Как тебе это нравится?» Обращаясь к Риэле, Ванфар взглядом указал на песок. Следы, которые должны были оставлять за собой путники, тут же снова заплывали песком, стоило только поднять ногу. Ариэла посмотрела назад. Песок позади оставался ровным, как будто никогда ничья нога не ступала по нему. — Не нравится мне все это, — покачал головой Лиган. — Что именно? — спросил Терваль. — Все, — махнул рукой куда-то в сторону эльф. Такое ощущение, будто даже время в этом мире остановилось. — Очень может быть, — подумав, кивнул Терваль. — Не этого я ожидал, — угрюмо покачал головой Веспор. — Ты ждал что-то определенное? — удивилась Эйла. «Конечно», — воздел руку к черным небесам Веспор. «Нас должны были встретить полчища врагов. И где же они?» Вроде как, с сожалением, Дварф развел руками. «Нету вообще никого». «Ну, может, оно и к лучшему», — попытался утешить дворфа Ванфар. «Не к добру эта тишина», — снова покачал головой Веспор. «Чует мое сердце не к добру, вот увидите». «Ну, хватит пророчить, Веспор», — взмолилась Ариэла, — и без того тошно. «А...» «Весьма многозначительно», — протянул дворф. «Потом не говорите, что я вас не предупреждал». По всей видимости, Веспор рассчитывал на то, что ему станут возражать, но на этот раз ни у кого не возникло желания спорить с дворфом. Поначалу впереди и во тьме маячил только неясный контур чего-то большого, имеющего выраженную пирамидальную форму. Подойдя ближе, странники увидели, что перед ними нечто напоминающее храм или небольшую крепость — Здание представляло собой трехярусный зекурат с основанием в сотню шагов и плоской крышей. Каждый ярус зекурата возносился на высоту в три человеческих роста. По краям открытых площадок тянулись колонны с дугообразными перекрытиями, похожие на декоративные входы в неглубокие гроты. Отличительной особенностью здания являлось то, что каждый его уровень был неровным – как бы съезжающим на сторону. Создавалось впечатление, что все строение пребывает в состоянии неустойчивого равновесия, и от разрушения его спасает лишь то, что оно находится в зоне безвременья. «Пьяные, что ли, строили?» — буркнул недовольно Веспор. Поддержать разговор желания ни у кого не возникло. Чем ближе подходили странники к Зекурату, тем пакостнее становилось у них на душе — А в голову от чего-то лезли воспоминания о всех маломальских неблаговидных поступках, что каждый из них совершал. Жизнь сама по себе штука страшная, а когда начинаешь задумываться о ее смысле, так и вовсе оборачивается подлинным кошмаром. Приблизившись к декорату на расстоянии десяти шагов, странники увидели, что стены его сплошь покрыты барельефами. Чудовищно отвратительные, ни на что не похожие тела с крокодильными мордами, измененными хвостами, тошнотворно извивались, сплетались в омерзительные клубки, выставляя напоказ оскаленные пасти и выпученные глаза. Изображения были настолько реалистичными, что, казалось, чешуя мерзко раздувающихся тел влажно поблескивает, а разинутые пасти изрыгают зловонный смрад. «Вот же чего удумали!» Веспар яростно дернул себя закусу на бороде. «Идалище поганы. Сжечь все!» Дварф, походу, топнул ногой. «В щебенку смолоть!» Лигуну тоже не понравились изображения мерзких чудищ, но его заинтересовало другое. «Нет ни окон, ни дверей», — заметил эльф. «Потому что уроды строили», — объяснил Веспар. «Уроды, не уроды, а как мы внутрь попадем? Может быть, вход с другой стороны?» — не очень уверенно предположил Арела. Странники обошли декурат по периметру. Основание его представляло собой ровный квадрат. Стены, покрытые отталкивающего вида барельефами, утопали в песке. Терваль начал было разгребать песок, чтобы посмотреть, как глубоко зарыт фундамент, но вскоре бросил это занятие, из-за того, что песок все время осыпался, и ему невозможно было отрыть глубже, чем на ладонь. Так и не обнаружив вход, они обошли здание еще раз, внимательно всматриваясь в переплетение чудовищных тел, в надежде отыскать потайной ход или что-то, что могло помочь его найти. Тщетно. Стены выглядели сплошным монолитом, даже на углах не было заметно стыковочных швов. «Это все колдовство», — потрясся Кирой Веспер. «Колдовство, я вам говорю. Кому нужно здание без дверей?» «Тому, кто хочет что-то надежно спрятать», — сказал Ванфар. «Или сам прячется», — добавил Лиган. «А что, если это гробница?» — предположил Терваль. «Мертвеца замуровали в ней навеки вечные». «Это объясняет то, что вокруг никого нет». — задумчиво кивнул Лиган. — Но не проливает свет на то, что мы тут делаем, — возразила Ариэла. — Проклятая книга привела нас сюда, значит, фиал жизни здесь. — Спрятан в намертво замурованной гробнице, — закончил Веспор и руками недоумевающе развел. Не в песке же он в самом деле зарыт. — Глупо бы было, — согласился Лиган. — Нужно искать вход в декурат. — Мы уже искали, — безнадежно вздохнул Ванфар. «Значит, плохо искали!» Едва не подпрыгнул на месте выспар. «Дело не в том, что плохо искали», — с сомнением покачала головой Риэла. «Мы должны что-то сделать для того, чтобы открыть вход. Попробуй поколдовать», — предложил дворф. Ариэла лишь бессильно развела руками. Дварф озадаченно прикусил губу. «Нужно попытаться залезть на первый ярус», — предположил Ванфар. Терваль расстегнула графа на плече. Плащ клирика соскользнул с плечи и с тихим шелестом лег на песок. Неторопливым уверенным движением клирик снял с шеи амулет с изображением солнца и обеими руками, растянув цеп, поднял его над головой. «Во имя солнца!» — величественный громко произнес солнцепоклонник. «Великого, единого и всемогущего! Допадет пелена мрака, дабы мы смогли узреть истину!» Никто не верил в чудо, быть может, даже сам Терваль. «Но чудо произошло!» Медальон вспыхнул ярким солнечным светом. Всего лишь на миг. Но этого оказалось достаточно для того, чтобы в споров мрак призрачного мира луч солнца коснулся стены Зикурата и нарисовал на нем контуры двух сворчатых ворот. В этот дивный миг лишь Веспор один сохранил способность мыслить прагматично и, что самое главное, действовать. Замахнувшись секирой от плеча, Дварф издал боевой клич клана Голдхеймов когда-то очень давно. Голдхеймы были не только искусными ювелирами и удачными золотодобытчиками, но еще и бесстрашными воинами. И кинулся на приступ. Добежав до нарисованных светом ворот, Дварф с размаху ударился кирой по шее одного змеиных чудовищ. Голова монстра откололась и, пролетев шагов пять, зарылась в песок. Одновременно с этим контуры, очерчивающие врата Зикурата, сделались более отчетливыми. Раздался пронзительный, вызывающий ломоту в зубах скрежет, и створки ворот начали расходиться в стороны. гей? оглянувшись на спутников, Веспа радостно вскинул секиру над головой. «Берегись, Веспар, крикнула Риэла. Из тьмы Зикурата выдвинулась серая, скособоченная фигура зомби. Живой мертвец передвигался боком, приволакивая левую ногу, скаля будто от боли гнилые зубы. Из одежды на нем был только обрывок дряной холстины, обернутой вокруг пояса. На левой руке отсутствовала кисть, зато в правой мертвяк держал длинную суковатую дубинку. Увидев зомби, Веспер громко выругался и отпрыгнул в сторону. Как раз вовремя, чтобы уйти из-под удара. Хлопнув дубинкой по пустому месту, мертвяк недовольно заворчал. В ответ на что, Веспор лихим ударом снес ему голову. Первый, стряхнув кровь с лезвия, произнес дворф, Потому что следом за обезглавленным зомби из распахнутых врат Зикурата потянулись полчища нежити. Не только зомби с дубинками и камнями, но еще и скелеты, вооруженные ржавыми мечами и саблями с зазубренными лезвиями. Как ни странно, увидев толпу оживших мертвецов, веспор не только не почувствовал испуга, а даже наоборот ощутил вдохновляющий прилив сил. С него наконец летело сковывающее оцепенение багрового мира, будто паутина облепившая тело и душу, и Дварф почувствовал небывалый прилив силы энергии. Казалось, еще немного ноги его оторвутся от красного песка, и дворф полетит, рубя пустые головы гнилых врагов. Увы, воспарить о птице Дварфу не удалось, но он и без того в прыжке снес голову еще одному зомби, а затем с разворота по локоть отмахнул обошедшему его слева скелету костлявую руку, сжимающую рукоять короткой кривой сабли. Тут и остальные подоспели Веспору на помощь, и началась сеча, не столько кровавая, сколько упорная, членовредительская. Поскольку убить тех, кто без того уже был мертв, было невозможно, тактика боя живых сводилась к тому, чтобы лишить нежесть возможности продолжать сражение. Зомби лучше всего было сразу снести голову, обезглавленный живой мертвец падал пластом и начинал судорожно дергать с конечностями, а тело его тем временем засасывал красный песок. Скелет даже без головы продолжал сражаться и, что удивительно, не терял при этом ориентации в пространстве, поэтому, чтобы завалить скелет, ему нужно было подрубить ноги, а уже после, когда он падал в песок, отсечь верхние конечности, которыми он все еще пытался ухватить кого-нибудь за ногу. Число мнежить втрое превосходило живых, но зомби двигались медленно и били неточно. Скелеты же, хотя и были ловчее и проворнее зомби, имели особенность, которую живые очень быстро научились использовать в своих интересах. Стоило скелету скрестить свое оружие с кем-то из живых, как он переставал замечать все, что происходило вокруг, работая в паре с Лиганом. Ванфар дожидался, когда эльф отвлекал на себя внимание очередного скелета, после чего спокойно подходил к нему сзади и ударом кулака ломал позвоночник. Армия нежити таяла на глазах. Глядя на тех, что еще сражались, Ариэла, мужчины решили, что и сами справиться с живыми мертвецами, и попросили девушку держаться в стороне, что, в общем, было правильно. Думала уже о том, что через минуту-другую они смогут войти в декурат. Но не успел пасть в битве последний враг, как на открытой площадке первого яруса декурата между колоннами, за которыми таился мрак, скользнула неясная призрачная тень. Поначалу даже Ариэла подумала, что ей померещилось обманчивое движение. Такое часто случается, когда долго всматриваешься во тьму, пытаясь в ней что-то разглядеть. Но не прошло и десяти секунд, как тень, обретя плоть, обернулась отчетливой человеческой фигурой. Это был мужчина невысокого роста, со смуглым лицом и длинными, очень светлыми, будто седыми волосами. Фигура его скрывал широкий темно-пурпурный плащ, сколотый на плече золотой аграфой. — Лиган! — крикнула ариела И когда эльф посмотрел на нее, указала наверх. — Он там, наверху! Темный эльф! Лиган ухватило одного взгляда для того, чтобы все увидеть и понять. Эльф кинул меч в ножны и быстро отбежал назад, чтобы занять удобное положение для стрельбы. Одновременно он достал из-за спины лук и одну из подаренных настоятелем заговоренных стрел. Чуть согнув для упора отставленную назад ногу, Лиган положил стрелу на изгиб лука и уже готов был натянуть тетиву, когда взгляд его пересекся со взглядом врага не думал снова тебя увидеть услышал лиган холодный слегка насмешливый голос темного эльфа который помимо него никто больше не слышал элькар одними губами прошептал лиган узнав того кто стоял меж колонн зекурата лиган испытал потрясение настолько сильное что его рука сжимавшая лук опустилась «Что с тобой, Лиган?» — Ариэла заметила, что с эльфом что-то неладное, но не могла понять причину происходящего. Лиган даже не услышал ее слов. Он изо всех сил боролся с наваждением, от которого, как считал, давно и навсегда избавился. Самый страшный кошмар его жизни, некогда превратившийся в призрачный морок, снова обретал реальность и готов был сомкнуть свои костлявые пальцы на шее эльфа. «Я уничтожил тебя», — мысленно произнес Лиган. «Как видишь, я не только выжил», — усмехнулся темный эльф, — «но даже стал сильнее, намного сильнее тебя. Ты служишь злу. Я всегда ему служил. На этот раз ты зашел слишком далеко». «Разве?» — голосом Элькар изобразил недоумение. «Это только начало, брат мой Лиган». Темный эльф выпростал руку из-под плаща и указал ею вниз. Черная молния вырвалась из его ладони, ударила в песок, и тотчас же из ворот Зикурата вывалилась новая армия нежити, по численности не уступающая той, что уже была разбита. — Он оживляет мертвецов! — с ненавистью посмотрел на темного эльфа Ванфар. — Мертвецов, которых мы уже убили! — уточнил Терваль и взмахом булавы снес голову однорукому зомби. — Этого я самолично прикончил! Лиган, подбежав, схватила эльфа за руку орела. Эльф обратил к ней лицо. Глаза Лигана были пусты, как высадшие колодцы. Лиган испуганно взвизгнула Орела и, размахнувшись, влепила эльфу звонкую пощечину. Взгляд эльфа сделался осмысленным. «Что?» «Казалось, он все еще не понимал, где находится». «Смотри!» — указала на ворота Зикурата девушка. «Темный эльф снова поднял всех мертвецов». Лиган глянул туда, где в Терваль тервали отбивались от наседающей на них нежити, затем перевел взгляд на первый уровень декурата, где в тени колонн прятался темный эльф, имя которому было Элькар. Лиган скинул лук и натянул тетиву. Элькар на миг вышел из тени, и прежде чем Лиган успел прицелиться, метнул в него шаровую молнию. Заговоренная стрела ушла в пустоту. Лиган толкнул Ариэлу и сам отпрыгнул в сторону. Шипящий, плюющийся искрами шар едва зацепил плечо эльфа и взорвался, зарывшись в песок. Лиган поднялся на ноги и протянул Ариэле руку. «Ты цел?» — с тревогой посмотрела на эльфа девушка. «Ты знала, что подарить». Лиган указал на серебряную аграфу, что выбрала для него среди предложенных авирами магических предметов Ариэла. Подхватив с песка лук, Лиган достал из колчана вторую заговоренную стрелу. Элькара не было видно, выжидая, он прятался во тьме. Мрак защищал его, мрак давал ему силы. Он привык жить во мраке, и даже мысли его сделали темными, как ночь. Но рано или поздно ему придется выйти из тени для того, чтобы вновь поднять и бросить в бой свою редеющую на глазах армию нежити. Лиган не пытался угадать, в каком именно портике появится на этот раз Элькар. Не следует надеяться на удачу, когда на карту поставлена твоя жизнь. Эльф стоял, чуть приподняв лук, подцепив пальцами, но не натягивая тетиву с наложенной на нее стрелой. Как учили Авиры, он старался максимально расслабиться и выбросить из головы все мысли, которые только мешали, когда упор делался на инстинкт и быстроту реакции. Он даже не смотрел в ту сторону, где Терваль, Веспор и Ванфар сражались со злобной нечистью. Эльф ждал. Ждал тот единственный миг, пропустить который было все равно, что перечеркнуть свою жизнь. Раз и навсегда. Раз. Заметив тень, скользнувшую меж колонн, Лига над ним движением скинул лук и натянул тетиву. Два. Элькар вышел из темноты на свет. Рука его уже занесена для броска. Три. Всего на миг, на короткий, как звук лопнувшей струны, промежуток времени Лиган оказался быстрее. Прежде чем Элькар успел метнуть в Лигана молнию, заговоренная стрела вонзилась ему в грудь. Темный эльф закричал так, что, казалось, содрогнулся воздух. Ухватившись рукой за древко стрелы, он попытался выдернуть ее из раны, но ему это не удалось. — Ты думаешь, что победил? — прозвучал в голове у Лигана голос Элькара. «На этот раз да», — уверенно ответил эльф. Элькар скинул обе руки вверх и что-то громко прокричал. На чужом, похожем на собачьего языке. Лиган положил на лук последнюю заговоренную стрелу, но выстрелить он не успел. Темный купол разорвала огромная, как никогда, молния. На этот раз она была такая же черная, как и породившие ее небеса. Лишь на кончиках ветвей подрагивали голубоватые вспышки. Молния ударила точно в то место, где со стрелой в груди, вскинув руки вверх, словно взывая о помощи, стоял темный эльф Элькар. Ослепительная вспышка на миг поглотила мир. Когда же глаза вновь обрели способность видеть, Элькара уже не было. И почему-то все вокруг поняли, что на этот раз он не спрятался во тьму, а исчез, растворившись в породившем его мраке. Оставшиеся на ногах зомби и скелеты уже не пытались атаковать открывших врата зикурата странников, а лишь отмахивались, отступая вглубь здания, которые должны были защищать. «А, погонь!» — махнув секирой, Веспер развалил надвое ближайший к нему скелет, а затем еще и азартно нападал ногой череп так, что тот отлетел к стене. «Почуяли на чьей стороне силушка-то? Вперед, други!» Зовя всех за собой, Дварф скинул над собой секиру. «Отобьем, фиал, жизни не у нечисти!» «Постой!» — осадил не в меру разошедшегося дворфа Терваль. «Чтобы войти в Зикурат нам нужна орела!» «Зачем это?» — понимающий, сдвинул бровь и Дварф. «Внутри темно, это раз!» — клирик вскинул руки. «И не поминай мне снова, что ты видишь в темноте, как кошка!» «Лучше!» — вернул-таки свое словцо Веспер. «Во-вторых, здесь все пропитано злом. Не чувствуешь?» Веспер принюхался. — Нет. А вот Ариэла сразу чувствует, если что-то не так. — Так где же она? — взглядом поискал девица Веспер. — Ариэла, долго тебя еще ждать?